Глава пятая. Марикон. Энит-промышленный мир системы Марикон-4. Осколок империи Гердион. Слушай задачу. Корпуса замаскировать. Эмблемы затереть. Трепье найдите им, обмотайтесь. Или еще чего. Не суть важно. Свою маленькую, обращенную к боевым дроидам-телохранителям речь, Хирако начал сразу же, как только покинул кабину пилота. Посадка выдалась непростой. Так как Аполло на связь не выходил, а его более-менее подконтрольное отребье вообразило, что теперь все вокруг их чертовы враги. Против горе манипуляторов сыграла их же конспирация. И теперь челнок Комодора мог похвастать солидной подпаленной по левому борту и, судя по показаниям датчиков, утечкой охлаждающего реактора антиграва вещества. Штатный сервис «Дроиды» уже занялись решением этой проблемы, но Комадору было совсем не до этого. Задача ясна? Замаскироваться с использованием подручных средств. Минимизировать вероятность определения единиц отряда, как принадлежащих к наземному Каюрианскому корпусу. Разрешите выполнять? Выполняйте. Хирако очень, очень сильно надеялся на то, что его дроиды окажутся хороши не только в обеспечении безопасности и стрельбе, но и в решении непрофильных задач, вроде только что перед ними поставленной. Ведь в противном случае все будет не просто плохо, а очень плохо. Одно только то, что Аппола замолчал и не выходил на связь, не сулило ничего хорошего. Сколько своих дроидов он притащил сюда за собой. Хватит ли их, чтобы спасти потенциально беззащитного лидера, отбив того у мародеров, местных пиратов и прочего дерьма, готового нажиться, едва представится случай. А ведь мы и сами немногим лучше. Вот же сука! Тереза, перешли в штаб наши координаты и запрос на два... Нет, на три штурмовых отряда дроидов с тактиком. И пусть Гал возьмется за отслеживание значимых телодвижений, кого бы то ни было, в этом проклятом городе. Выполняю, командор, какой статус присвоить операции? Думал хироко недолго. Как он мог, имея где-то на базе репортершу с сомнительной способностью пробираться везде и всюду без смазки, а вокруг целый мегаполис с огромным, пусть и сократившимся в разы населением, Втихую спасать того, кому кайурианские миротворцы себя противопоставляли. Всего одной ошибки будет достаточно для того, чтобы не просто операцию провалить, а на самом начинании прокрест поставить. Одобрил бы это Аполло? Нет. Даже если ценой таких предосторожностей станет его жизнь. Облава на пиратов в регионе. Принято. На секунду Хирако показалось, что Тереза не своевременно отключилась. Но это было лишь наваждением. Коммодор нервничал, и это не лучшим образом сказалось на его чувстве времени. Расчетное время прибытия штурмовых отрядов — 35 минут. Расчетное время прибытия единиц разведки — 7 минут 40 секунд. Отлично. Кивнув самому себе, мужчина проводил взглядом последнего скрывшегося в ближайшем здании Драида, который уже раз мысленно поблагодарив ПРО, за его прогрессивные взгляды и готовность использовать все, что угодно ради достижения своих целей. Где бы еще кому-то вроде Хирако найти исполнительных и чудовищно эффективных подчиненных, которых будет не так уж и жалко потерять? Да, он мог бы относиться к своим парням как к ресурсам, но, скажем честно, это было не в его стиле. Он всегда берег тех, кто доверился ему и пошел за ним. И каждую смерть переживал, как в первый раз. Поэтому в дроидах Коммодор обрел свое спасение. А реквизируемые со складов Империи болванчики и вовсе стали его личной манной небесной. Миротворцы не могли просто взять и вывести с планеты имперских дроидов, так как те были банально слишком приметными. Но вот использовать их для получения иных выгод на поверхности Марикона-4, вроде захвата хранилищ и производств, Можно было свободно, а еще некоторую часть относительно старых имперских машин банально разбирали на запчасти, использование которых обнаружить стократ сложнее, нежели даже замаскированные готовые изделия. Так или иначе, но прямо сейчас Комадор распорядился снарядить полторы сотни боевых имперских дроидов с полагающейся техникой для немного ни, ни мало, а полноценного штурма с захватом пиратов в этой области. Коммодора не пугала ни опасность срыва всей операции из-за потенциальной огласки, не то, что сейчас ему самому лично придется лезть в самое пекло, он просто не мог поступить иначе, ибо время утекало сквозь пальцы, а Аппола все так же не выходил на связь. Погиб ли он, потерял сознание или остался где-то под завалами с выведенным из строя шасси и модулем связи, вот что Коммодор хотел выяснить даже если для этого придется рискнуть своей шкурой. Все те минуты, что дроидам понадобились для подготовки маскировки, Хироко сосредоточенно изучал схему этого района города вместе с объемной моделью, составленным бортовым компьютером челнока за время полета и поиска места для посадки. План здания обнаружился сразу же, что значительно облегчило Экспирату и его отряду задачу. Но вот о защитных системах не самой простой высотки информации, к сожалению, было мало. Камеры, бронированные, насколько это возможно, переборки, пропускные пункты с автоматическими турелями. Богатеи здесь обитавшие на безопасности не экономили. В какой-то момент Комадор подумал даже о том, что проще будет прямо на челноке вбуриться в здание. Размах этажей, которого позволял и не такое Но эта идея потухла так же быстро, как и появилась. Во-первых, поврежденная ракетным обстрелом высотка порядком потеряла в крепости своей конструкции. А во-вторых, никто не мог гарантировать, что прямо сейчас неизвестные ракетчики не сидят на соседних крышах в полной готовности приголубить снарядом другим тех, кто рискнет сунуться в здание. Хирако не знал, что там делала Аппола и кому конкретно отдавил пятки так, что по его логову отработали большим калибром, но предполагал, что замешаны тут тупые в своем упорстве вояки. В конце концов, мало кто еще был способен вот так просто расчехлить пусковые установки, грамотно отработав ими по цели. Состояние систем Херакова друзил на голову шлем, замкнувший индивидуальную систему жизнеобеспечения дорогущего скафа, и окинул взглядом выстроившихся перед ним болотных чудищ, которые к вопросу маскировки подошли совсем тщанием. Мало того, что дроиды замотались в темных оттенков трепье неведомо где ими найденное в таком количестве, но они его еще и изгваздали то ли в дерьме, то ли в грязи. Благо, что ветерок не успел донести до Комадура потенциальные ароматы до того, как он изолировался от воздуха снаружи. «Все системы в норме, босс. Когда выступаем?» Последняя фраза была произнесена не синтетическим безликим машинным голосом, а очень даже настоящим, принадлежащим, по всей видимости, какому-то конорде. Хираков в ответ на это удовлетворенно кивнул. «Дроиды про самостоятельно сделали то, До чего он вот так сходу не додумался. Прямо сейчас. Построение стандартное, штурмовое. Проводим полную зачистку помещений вне зависимости от принадлежности разумных и Наша цель — 29-й этаж, куда и прилетели ракеты. Ориентировочную схему движения прикладываю. Хирако парой жестов по панели наруча выполнил обозначенное действие, после чего поднял голову, окинув взглядом край высотки, выглядывающей из-за нависшего над отрядом здания поменьше. Дым пер в небо, но не сплошной трубой, а скорее так, закручивающейся ниточкой, что указывало на отсутствие открытых возгораний. Но надолго ли? Задача ясна? Выдвинулись! И дроиды, согнув опорные манипуляторы в коленях, с оружием наперевес двинулись в обход ближайшего дома, рассчитывая зайти через обозначенный коммодором черный вход. перед через парадный хирокоп показалось слишком наглым, просто потому, что именно там была сосредоточена большая часть систем безопасности высотки. Ну а проверять их работоспособность мужчине совсем не хотелось. Прорваться-то они прорвутся, но сколько времени на это ушло бы? К моменту, когда отряд подобрался вплотную к стенам высотки, и даже вышиб запертые входные двери, до прибытия разведчиков осталось немногим больше двух минут. Хироко, пользуясь пока еще стабильной связью, со своим персональным ретранслятором на челноке пытался обобщить всю поступающую из штаба информацию о терактах, непонятно ему устроенных. Имелись предположения, но они были весьма противоречивы. Слишком разные цели для нанесения ударов выбрали неизвестные. Тут тебе и временное логово Аппола, дробки РТО и квартирка командора миротворцев, и несколько военных гарнизонов, включая еще не сдавшиеся, и запущенная вновь центральная больница, через которую ежедневно проходили десятки тысяч разумных. И даже чертовы склады с товарами первой необходимости. Куда каюрианские миротворцы свозили добываемые в мертвых частях города провиант, медикаменты, генераторы, одежду, гражданских дроидов и прочие необходимые для выживания вещи. Кто? Зачем? Почему? Ответов не было. И едва ли они появятся в ближайшее время. Если только неизвестный террорист сам раскроет себя, что, конечно же, маловероятно. Его банально порвут представители любой из сторон, кроме подполья. Вылезшие из-под полы уроды, представляющие собой верхушку криминального мира марикона. С последними миротворцем еще сталкиваться не доводилось. Но тут ситуация была как с сусликом. Его вроде бы не видно, но он точно есть. Командор только-только дошел до этой простой, в общем-то, мысли, как ситуация на площадке с лифтами резко перестала быть стабильной. Первый выстрел сделал не высунувшийся из коридора органик с тяжелым карабином на перевес, а занимавший позицию по правую руку от командора дроид. Тем не менее, это не помешало координатору, идущему следом за своим обзаведшимся парой дыр в груди товарищем, метнуть связку из четырех гранат, автоматически отцепившихся от ленты и покатившихся в разные стороны. И если первую пару смертоносных шариков, моментально отреагировавшие на опасность дроиды, вернули в коридор к отправителю, тем самым надежно выведя того из строя, то от оставшихся избавиться так просто не удалось. Они оказались слишком, но одновременно с тем и недостаточно далеко. Хирако за эти секунды, не успевший даже вскинуть оружие, ушел обратно за угол и вжался в стену, по старой привычке приоткрыв рот. А постоянно находившийся рядом с ним дроид-телохранитель закрыл Комодора собой, принудительно переведя пульс-щит в несвойственный ему режим непрерывной работы. Грянула череда взрывов, как далеких в коридоре, так и близких, буквально за углом, послужившей Хироко укрытием стены. По пленке щита заторабанили осколки, и та расплылась всеми цветами радуги, предвещая свое скорое отключение. А по помещению тем временем пролетели короткие трели двоичного машинного языка, которым тут же вторил рокот штурмовых винтовок дроидов. Боевым машинам не мешала сплошная стена, поднятых взрывами мусора и пыли, на которую так неосмотрительно понадеялись пираты. И двумя секундами на внутреннем дисплее шлема Хирокопа появились соответствующие метки, обозначающие статус и место смерти попавших под огонь дроидов противников. Следом каюрианские дроиды, не иначе как специально для своего командира, визуализировали план дальнейших действий отряда тут же приступив к его выполнению. Выдержав небольшую паузу, необходимую им для сбора и обработки актуальной информации, дроиды разбились на две неравные группы. Одна побольше осталась у лифтов, а вторая, та, что поменьше, отправилась зачищать злополучный коридор, по обе стороны от которого располагались обжитые отребьем помещения. Хирако посетовав на свою, по сути, полную бесполезность в таких вот стычках, занял отведенное ему место и продолжил заниматься тем единственным, что могло принести сейчас хоть какую-то пользу. А именно координацией действий, поднятых по тревоге сил миротворцев, на которых этой ночью навалилось очень много работы. Первым делом Комодор занялся ручным распределением областей ответственности между теми, кому можно было доверить столь непростое дело. Каюрианцы готовились ко многому. Но столь масштабная цепочка терактов выбила их из колеи. Уже сейчас Хирако, подключившись к главному юниту штаба, мог наблюдать, как три четверти развернутых на поверхности механических сил миротворцев в полном соответствии с инструкциями перешли в режим, подразумевающий уничтожение всего потенциально враждебного. Триггером послужили множественные инциденты на подконтрольной территории которые буквально только что получили развитие в виде появления неопознанных боевиков. И останавливать это командор не собирался, полагая, что поспешные действия такого рода в условиях недостатка информации проблему лишь усугубят. Тем не менее, бросать все на самотек он также не имел права. И поэтому начал делать все для того, чтобы над отрядами боевых машин стали не только лишь дроиды тактики. Хирако несколькими минутами ранее уже предпринял первые шаги в этом направлении, перебросив ответственность на Трю и Галла и частично тех, кому всецело доверял. Но этого было недостаточно. Какими бы совершенными ни были программы дроидов, в столь неоднозначных обстоятельствах был необходим полный контроль над их действиями. И он этот контроль решил обеспечить. Пусть не идеально, пусть не сразу, но разделив задачи между подчиненными и минимизировав тем самым вероятность совершения кем-либо критической ошибки, особенно страшной в нынешних обстоятельствах. Шутка ли? Полноценная армия боевых дроидов с тяжелыми техникой и вооружением, савя крылом из своих и реквизированных МЛА, перешедшая в режим уничтожения всех, кто не союзник и не стопроцентно гражданское лицо, А ведь этой ночью будет достаточно лишь маленькой искры, чтобы отношение к миротворцам кардинально поменялось. В том, что вылезшие из своих нор уроды озаботились в числе прочего аргументами для вступления в информационную войну, командуру уверен не был, но считал это вполне разумным шагом с их стороны. Как-никак за последние дни он и сам в этом деле порядком поднаторел. Обстоятельства вынуждали смотреть на собственные планы и глазами населения «Марикона-4», и глазами галактического сообщества, мнение которого насчет миротворческой миссии могло как вставить империи пальца в колеса, так и подопнуть их в сторону наискорейшего усмирения кайурианских выскочек. С последними, правда, все было еще сложнее как раз из-за тех вопросов, которые и привели Комодора Каппала этой ночью. Но до их обсуждения еще нужно было дожить. По крайней мере, то ли просчитавшемуся, то ли невезучему киборгу. Комодор, системы наблюдения за жилыми и техническими помещениями, взяты под полный контроль. Лифты безопасны и сохранили частичную функциональность. В какой-то момент отчитался, сменивший своего перегрузившего щит товарища на посту телохранителя Дроид. Хирако сфокусировал взгляд на внешнем мире, быстро обмозговал сказанное Дроидом, как и то, что тот более не строил из себя обычного разумного, и кивнул. Число противников в здании – 125 единиц. Значение стремительно уменьшается. Хираков скинул бровь, чего его железный собеседник, естественно, видеть не мог. Наивысший приоритет — безопасность командования. Проведя оценку обстановки, было принято решение подключиться к юниту номер 47, в зоне ответственности которого находится гвардия и обеспечение безопасности командующего Аппола, и передать ему ваши указания. «У нас есть связь с 47-м?» «Просто замечательно!» В голове мужчины промелькнула мысль о том, что он здесь, возможно, не очень-то и нужен раз вроде бы всего лишь боевые дроиды столь вольно интерпретировали его намерения и поступили в точности так, как поступил бы и сам командор, а то и лучше. «Может, у вас и надежный способ найти самого Аппола имеется?» «Так точно, командор, местоположение командующего Аппола можно определить по сигналам оборудования, установленного на его шасси». В данный момент «Юнит-47» оказывает ему помощь в одном из помещений 25-го этажа. 25? й Хирако был уверен в том, что ракеты ударили по 29-му. Промах или киборг провалился вниз. Первый вариант был лучше. Но чуйка подсказывала комодору что в данном случае актуален именно второй. Но если дроид, который успешно включил в работу других дроидов, знает, где конкретно находится Аполло, То «Так, давай сначала. Аппола в норме?» «Никак нет, командор. Командующий Аппола под завалами, но на данный момент ведутся работы по его извлечению. И как давно они ведутся?» «Периметр был оцеплен спустя 32 стандартных секунды с момента атаки предполагаемого противника. Грузовые дроиды, сервис дроиды и медботы прибыли спустя 2 минуты 15 секунд. Хираком молча соданул рукой по ближайшей стене, прокляв свою импульсивность. Но с другой стороны, прямого доступа к выстроенной Аполло системе у него не было, и он знать не знал, что Киборг прихватил с собой сорок седьмого, доступом к которому каюрианские дроиды как раз обладают. И следствием этого незнания стало что, правильно, полная зачистка гнезда подконтрольных Аполло разумных. Плюс вызов сюда штурмовых групп, которые сейчас могли пригодиться и где-нибудь еще». Выругавшись сквозь зубы, мужчина уже вызвал своего ассистента, но некое смутное чувство нарастающей тревоги заставило его повременить с приказом об отмене операции. «Тереза, картинку с разведботов мне на дисплей!» Поджав губы, Хираков пился взглядом в постепенно обрастающие деталями объемные схемы. Останови стандартную программу. Смести фокус с рельефа на обнаружение разумных или дроидов. Коммодор, разведгруппа докладывает об обнаружении противника. Предположительно, пехота одного из неподконтрольных нам имперских гарнизонов. Хирако, сам же и подаривший дроидам возможность несколько раньше обнаружить врага благодаря, так сказать, оптимизации стандартных программ работы разведботов, едва нашел себе силы не разразиться бранью. — Рекомендую отступить на двадцать пятый этаж. Грузимся! Против семидесятков явно не самых простых солдат, многие из которых перелетали с крыши на крышу и в целом демонстрировали чудеса мобильности, отряд из десятка дроидов, по мнению командора, котировался слабо. Поэтому он первым заскочил в кабину одного из лифтов, проследив, чтобы все драиды его отряда также распределились по свободным подъемникам, створки которых захлопнулись, и драиды со своим лидером плавно устремились вверх, к своей изначальной цели. Как скоро сорок седьмой вызвали таппала. «Данный процесс не поддается оценке ввиду нестандартности ситуации», отчитался дроид, заставив Херакона хмуриться еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда сильнее, после всего произошедшего. Мало ему было террористов. Еще и один из упорных имперских гарнизонов решил взбрыкнуть. Ударить бы по ним с орбиты. Да только маска миротворцев тогда не то что треснет, а пеплом осыплется. Сколько враждебных разумных осталось в здании. Противник в черте объекта полностью уничтожен. Хоть одна условно хорошая в нынешних условиях новость. Плевать на то, что эту живую силу, тщательно собираемую Аппола, можно было сохранить. Зато теперь от них можно не ждать удара в спину, так как трупы на это в принципе не способны. Прибывший на 25 этаж лифт распахнул свои створки, и первым, что увидел Херако, стали весьма приметные трупы имперских солдат, общим числом что-то около десятка. Разбавляли картину те бедолаги, которых Аппола набрал под свое крыло с целью оказать империи услугу по избавлению их планеты от криминальных элементов. Да, вот и причина, по которой нас собираются брать штурмом элитные, чтобы их городские части имперцев. Аппола с их лидером, что ли, переговоры вел? Покачав головой и переступив через тело растянувшегося поперек прохода имперца, Хирако уверенным шагом двинулся к распахнутым двойным дверям, за которыми прямо из коридора можно было увидеть обломки и суетящихся вокруг них драидов. — Он здесь? Все верно, комадор. Командующий Аппала находится под этими завалами. Тогда не буду тут мешаться. Пусть 47-й перешлет мне информацию о том, с кем и о чем Аппал вел переговоры. Ну и приведенный в удобоваримый вид логи событий последнего часа до кучи. Несмотря на то, что самого Юнита-47 поблизости Хираку не обнаружил, в нем теплилась надежда на то, что уж этот дроид точно исполнит данные указания. И он справился. Недаром что про, что апполы выделяли его среди прочих чрезвычайно мозговитых болванчиков, главным предназначением которых считалось сопровождение и поддержка командиров на полях сражений как на Земле, так и в космосе. Ведь, как показывала практика, эффективнее всего дроидами управляли другие дроиды. Отлично. Далее. Всему отряду окопаться в здании с расчетом на то, что мы будем держаться до извлечения Аппола из-под завалов и прибытия штурмовых групп. В организации обороны исходите из того, что противник обладает высокой квалификацией, снаряжен для ведения высокомобильного вертикального боя и, предположительно, обладает тяжелым вооружением. Вопросы, предложения. Последнюю фразу Хирако добавил, посчитав, что настолько самостоятельным и гибким в плане мышления дроидом в их кремниевые мозги вполне может прийти полезная мыслишка, до которой Комодор не мог додуматься ввиду отсутствия у него информации, кое жестянки почему-то обладали. «Никак нет, Комодор!» Отряд приступает к перегруппировке и подготовке линии обороны на этажах с 30 до 20 включительно. Знал бы Хироко, что Юнит-47, взявший под контроль всех боевых дроидов высотки, просто посчитал нерациональным тратить время на посвящение своего непосредственного командира во все детали. Но он об этом даже не догадывался. Как не догадывался и о том, что Аппола с самого начала никуда не пропадал, если не считать того, что его шасси действительно попало в ловушку.